Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru Здравствуйте, ребята. Это Будан. Сегодня пятница, 19 сентября 2008 года. Тема сегодняшнего подкастинга, подкаста, вернее, как я участвовал в выставке, которая называется Web 2.0. Это была экспо в Нью-Йорке. Она проходила три дня. Но я там был... Не три дня, а был два дня, причем был не на выставке как посетитель, а был на вот этом в этом зале, в экспозиционном, как как называется правильно, не знаю, как называется правильно по-русски, по-английски это vendor. То есть у нас было свое место, мы там рассказывали о себе, мы стояли, нам подходили посетители, и мы рассказывали, что мы умеем делать. Если кто-то из вас ожидает, что это будет подкаст технический, который вам расскажет о последних новинках Web2Zero, вы можете сразу его выключить, потому что ничего вам про техническое рассказывать не буду. А буду вам рассказывать про то, что не видно обычно на выставке, то, что люди, которые приходят на выставку, не знают. А вот Люди, которые участвуют в выставке, тоже не знают, потому что их туда прислали многих, Я не, не знаю, как вообще все происходит, как как это работает. Ну и так как я работаю в маленькой компании, это что-то типа стартапа, и сам принимаю активное участие во всем, во всей деятельности компании, то я знаю, в общем, как это происходило, и вам расскажу. Во-первых, зал, где были, вот этот экспозиционный зал, был открыт не, не три дня, а два дня. То есть первый день... Люди просто, участники конференции, ходили там в свои залы и слушали доклады. А вот наша компания купила там место. Это уже не первый раз мы там покупаем. это же конференция была в Сан-Франциско полгода назад. И мы там тоже покупали, тоже там участвовали. И как это работает? Во-первых, ты должен купить место. Место купить. Place on the floor, на полу место, грубо говоря. Но на самом деле так и есть, ты покупаешь место на полу. В зависимости от того, сколько денег ты хочешь потратить, тебе дадут больше или меньше места. Поэтому вы когда приходите на выставку, видите, что у некоторых компаний такой, маленький такой квадратик площади, а у некоторых огромный. И стенды, соответственно, разного качества и разной стоимость Мы взяли место 3х3, 3 метра на 3 метра. Ну или там это было около 100 square foot. То есть 100 квад... Даже там не было 100. Там... В формале считается 100, да. 100 квадратных футов. Ну, в общем, да, одним словом, 3 метра на 3 метра квадратик. Стоит такой квадратик на этой выставке 5000 долларов. Два дня открыт зал. 5000 мы заплатили. Теперь я не был до последней минуты уверен, что я там смогу находиться. Ну, то есть там были бы другие ребята, конечно, из нашей компании, но я лично не был уверен почему. Потому что мне пришла повестка в суд быть присяжным заседателем. Все граждане Америки должны в этом принимать участие по месту проживания, они периодически получают повестку, что вы должны прийти в суд в такое-то время для того, чтобы участвовать, что возможно вас выберут чтобы быть присяжным заседателем. Это называется jury duty. У всех у нас есть такие обязанности. Выберут тебя или не выберут, неизвестно, но ты должен явиться, быть на быть в этом суде и убить один, два надо и больше дней. То есть не ходить на работу. А там тебя выберут или не выберут, в присяжные тоже неизвестно, но такая процедура, которая не очень приятная, обычно все люди не очень рады этому, но тем не менее... Ты не можешь не пойти, ты можешь перенести там разок, но не пойти нельзя, потому что это как бы уголовно наказуемое преступление. Не, Надо, то есть противиться этому. Ну, конечно, если ты какой-нибудь дебил или там по-английски не разговариваешь, то некоторые пытаются пытаются отбиваться. Но, в принципе, люди ходят и делают, что делать. Так вот, 17-го утром э, и 18-го 17 и 18 это были два дня, где мы должны были стоять вот у нашей, в нашего стенда и рекламировать себя. И как раз 17-го, 18-го я должен был быть на этом Jury Duty. 16-го числа мы должны были нам было дано время для того, чтобы там собрать все вот эти вот стенды наши, всю эту красоту. И вот 16-го числа мы я и ещё один мой коллега пошли туда, это Было в огромном центре в Нью-Йорке, огромный экспоцентр называется Javits Center, там проходит много очень разных выставок и экспо. Огромный флор, огромный огромный зал. Мы нашли наше место, там все по номеру. Место есть, но на этом месте не лежит ковровое покрытие такое. По-английски это carpet называется, а по-русски я не знаю, наверное, ковровое покрытие. Просто голый пол. У соседей лежит, у нас не лежит. Ну, в общем, так как мы уже не первый раз выставляемся, мы поняли, что, наверное, мы не заказали. Мы не купили это ковровое покрытие. То есть то, что вы купили место, еще не значит, что вы купили подстилку под ноги. Окей. Пошли туда, где экспо-сервисы. Тут же кредитную карточку за каких-то несчастных 240 долларов. Нам дали вот это ковровое покрытие. То есть я, я я использую неправильное слово. Мы не купили, мы одолжили на два дня. То есть нам дали за два дня попользоваться вот этим, вот этим ковриком под ноги до 240 долларов. Вот. Наша будочка. Ну, это не будочка, это такой стенд красивый. Мы заказали в свое время. Он в таких двух больших двух больших коробках идет. пластиковых коробках, которые можно отправлять по всей стране. Что мы и делаем, когда если мы участвуем в выставке где в другом городе, то мы отправляем это по почте, естественно. Никто не везет это эти тяжелые коробки, это там килограмм по 60-70, каждая коробка. Мы отправляем это самолетом. И, кстати, это наша не первая коробка, не первые наши стенды, а уже второй наборчик такой. Первый набор. Получилось так, что в прошлом году потерял потеряли один ящик. Мы должны были участвовать на шоу в одном, отправили туда две коробки, а пришла одна. Как это получилось, никто не знает. Расследование не помогло, она просто испарилась. Причем коробка просто никому не нужна. Украсть ее, ну, бессмысленно. Зачем вам нужна половина стенда для выставок, неизвестно. Ну, то есть это действительно никому не нужно. Может быть, кто-то украл случайно, потом посмотрел, что не нужно, да выбросил. Мы использовали довольно-таки надежную компанию, которая называется UPS, здесь в Америке. Они приехали, забрали две коробки в одном месте, одна машина, и все, пришла только одна. Потом мы уже делали расследование с UPS, каким-то макаром, одна коробка пошла по одному пути, другая коробка пошла по другому пути, но это, конечно, все связано с программным обеспечением, которое таким образом их расстроило решила отправить тем не менее тем не менее мы получили страховку в результате каждая из коробок была застрахована но мы получили страховку только на одну мы сделали ошибку весь наш такой наборчик стоил тогда 5000 долларов О, или около того я уже не помню мы соответственно за застраховали одну допустим на две с половиной и вторую на две тысяч ну вот мы потеряли одну половину нам вернули две хотя мы им объясняли что Мы, в принципе, потеряли весь стенд, потому что от первой половины пользоваться невозможно, она никому не нужна. А нам вежливо ответили, что надо было значит на 5000 тысяч застраховывать каждую коробку, если у вас такая ситуация. Одним словом, теперь у нас новый набор, но в этом случае нам не приходилось его отправлять, что тоже была экономия, конечно, потому что отправка этих двух коробочек туда-обратно, это 600 долларов. А здесь, так как мы здесь живем, То есть я просто положил эти две коробки в свою машину, такая, которая побольше SUV, внедорожник по-русски, и привез спокойно в Манхэттен. Привез спокойно в Манхэттен, а паркинга в Манхэттене нет. То есть можно, конечно, об этом не напоминать, простого паркинга на улице. То есть практически найти невозможно. А те паркинги, которые находятся поблизости вот этого центра, эксцент. Они все мгновенно взвинчивают цены. И они говорят, что так как происходит некая выставка, поэтому у нас цены другие. Они называют что это специальные цены. Специальные, значит, более высокие. По вблизи этого центра паркинг по 50 долларов во время ивента. Поэтому пришлось отъехать на два блока в сторону и запарковать всего лишь за 35. Вот, значит, да, купили мы это ковровое покрытие, нам его тут же принесли, там лежали, как висела веревка с, с неба, это, в общем, шнур сетевой для нетворка, чтобы подключиться, но пока нам это не нужно было, пока мы не обращали на него внимания. Внизу лежит толстый кабель электрический, а там все раз, такие перегородочки которые шторками разделяют нас, от скажем, от наших соседей и так далее. Вот под этой шторкой лежал этот толстый кабель. Мы туда возьмем, естественно, наши компьютеры. Ну и и собираем себе нашу будочку. Будочка у нас такая высокая, собирается из разных конструкций, трубочек, лампочек. И чтобы собирать верхнюю часть, надо становиться на стул. Мой приятель, который уже был на этой выставке в Сан-Франциско, сказал, как только я встану на стул, ко мне подойдут и заставят платить то есть на здравят профсоюзу дело в том что в прошлый раз когда наши ребята ездили сан-франциско они там такие правила на этой выставке да собственно не только на этой на, на других тоже если если у тебе требуется сборка какой-то конструкции на выставке то ты должен брать их людей вот этой организации которая предоставляет все эти услуги до выставочные Это профсоюз, там они сидят крепко и своего обычно не упускают. Поэтому там, как только они увидели, в Сан-Франциско, когда они видели что наши ребята монтируют что-то, они сразу же прислали профсоюза как только там наши попытались встать на стул и что-то там прикручивать, то это очевидно, что можно легко придраться, что нарушается техника безопасности, со стула можно упасть. Поэтому надо, чтобы это делали специалисты. И вот специалисты эти пришли, и наши ребята там сидели, им помогали собирать в течение 3 часов, 3 часов и и разбирать, может быть, чуть меньше. Стоит это удовольствие 90 долларов в час надо было платить этим ребятам, вернее, этому этой организации, которая с профсоюзными работниками там кормится. Вот и здесь он мне говорит: "Я сейчас сяду на стул, и ты увидишь. Мне не дадут собрать эту будку нам пришлют рабочих, и нам надо будет их нанять. Ну, посмотрим. Короче, он встал и прикручивает лампочки, там, я ему отдаю, я ему что-то там помогаю. Проходили мимо рабочие, вернее, представители этой компании, они сказали, ребята, вы должны слезть с этого стула. Стул такой, в принципе, на железных ножках, но середина самого сиденья была такое мягкое. Он говорит, что это мягкое, мягкое сиденье, вы можете упасть, провалиться, удариться, идите там и Возьмите себе лестницу или попросите нашу помощь. Мы кивнули, улыбнулись, но я говорю, давай проигнорируем, может успеем. Минут через 20 он проходил обратно и опять стал ругаться и предупреждать. Я же вам говорил, что надо брать лестницу где-то. Мы уже были почти готовы, поэтому в этот раз мы опять улыбнулись, сосли со стула, но потом через 5 минут стали обратно. Потом он опять проходил минут через 15, опять его, в общем, уже что угр... угрожал. Но мы и опять его проигнорировали. И, в общем, это было довольно удивительно, что нам сошло с рук. В Сан-Франциско профсоюзе работают пожестче. Так что в Нью-Йорке еще более-менее либеральные в этом плане. То есть это уже это уже была экономия денег. Теперь подходит к нам еще один мужичок с какой-то планшеткой. И говорит, ага, а что это вы подсоединились к этому электричеству? Это электричество не ваше, вот этот, вот этот кабель, который лежит на полу, это ваших соседей. Вы, наверное, не заказали электричество, поэтому выдернитесь-ка отсюда, потому что это не ваше. Всё, мы выдернулись оттуда. Говорит, идите и купите. То есть, оказывается, надо было электричество купить тоже. Вот, Соседка напротив в это же самое время спрашивает нас, почему такая грязная-то ковровая дорожка, там всякий мусор. Мы объяснили ей, конечно, она, видно, была неопытная, что его вам пропылесосят, не волнуйтесь, этот кусочек пропылесосят его долларов за 25. И вот когда этот человек нам сказал про электричество, мы уже пошли и заплатили сразу. 120 за электричество и 25, или 125 за электричество и 25. В общем, 150 долларов за то, чтобы нам подключили Дали отдельный выход на электричество, и чтобы уборщицы нам пропылесосили наш коврик, чтобы было почище вечером. Вы же понимаете, мы собираем нашу бурочку, там всякие отходы, материалы, всё пачкается. То есть за каких-то несчастных 150 долларов нам сделали электричество и пропылесосили коврик. вот Соседи наши в это время собирались, какая-то израильская компания. А что-то они продавали какой-то софтвэр, который автоматически занимается модерацией всякого спама. Вот. Ну мы с ним познакомились. Я, естественно, решил им предложить свои свои услуги, не, не услуги, я ну, мне просто бросилось в глаза название их компании. Было кон, Контраст, но которое, ну оно состояло из двух таких слов: Con, Few н и trust как верить t r u -T. И мне это бросилось в глаза почему потому что это как бы режет слух они имели ввиду другое что это контекст о не, контент you can trust то есть содержимое, которому можно верить а мне это бросилось потому что con это в принципе приставка, которая означает противоположное, наоборот как бы то есть оно для меня она звучала как «нельзя верить». И я им стал рассказывать, что такая ситуация, что надо, в принципе, быть очень осторожным с подбором названия компаний, потому что вот английскому уху или американскому уху это напоминает вот эту ситуацию, то есть не, «не нельзя верить». Это был известный случай, с компанией Chevrolet, когда она когда-то лет 20 назад сделала машину модели Chevy Nova. Chevy это Chevrolet, а Nova, они хотели сказать, что мол новая, но так оказалось, что по-испански Nova означает «не идет». И, конечно, эта модель на испанском рынке не очень шла, потому что кто хочет покупать машину, которая не идет. В общем, надо быть аккуратно с этими названиями. Почему-то израильтяне восприняли это довольно в штыки, Мои такие умные советы. но ну, я думаю, ладно. Не хотите, не надо. На самом деле, надо было, конечно, держать язык за зубами. Какое у меня дело? Контраст так, контраст. Израильтяне почему-то... Много у них лысых. Мне кажется, они стригут волосы, бреют голову нагло. Хотя это не очень обязательно. Хотя они не совсем лысые. Но они бреют голову. И что еще у них отличительная черта? Они еще любят одеть черные очки от солнца. На голову. Вот, получается, мужчины ходят... Лысые мужчины молодые, с очками надетые на голову. Такая декорация лысой головы. Наверное, это у них может быть такая традиция. такая Особенно, если вы смотрите какие-то новости. Посмотрите, вот это охрана, вот эти bodyguards. Лысые они, лысые с очками. Ну ладно, это не относится к конференции. Но потом, что касается следующего. Конференция началась... Конференция началась на следующий день, проходила она нормально. Кстати, я позвонил вечером в этот в суд, оказалось, что мой номер не должен явиться в первый день, а надо опять позвонить на следующий вечер, узнать, надо ли мне приходить на второй день или нет. Ну, чтобы не тянуть долго, я расскажу, мне и второй вечер мне тоже не надо было, то есть фактически мои jury duty обязанности были автоматически отменены, потому что, видно, у них было слишком много других людей нагнанно. Вот так. Конференция прошла обычно, То есть приходили, мы рассказывали, мы показывали. Ходило очень много людей, очень много людей там было. Мы, конечно, уже видели какие-то люди. Некоторые люди действительно интересуются. Некоторые люди ходят просто по залам и собирают всякие сувениры, типа футболочки, какие-нибудь мячики, там, едят конфетки, ручки, чашечки. вот Это это определенная группа людей, естественно, собирает и ну, собирает. Есть действительно люди, которым интересно именно твой продукт. А есть третья категория людей, которые просто которые просто ходят от будки к будке, так как просто по плану, по списку идут и просто выслушивают все, что где происходит нового. И на самом деле это хороший подход, правильный подход. Почему? Потому что на конференции обычно компании посылают <coughs> грамотных людей, которые вам могут что-то рассказать полезного, технического. то есть И я вам настоятельно советую, если вы посещаете конференции – и даже если вы не хотите вам не нужно покупать этот продукт подойдите к этим ребятам поговорите с ними расскажите чем вы занимаетесь послушайте об этом продукте обычно там стоят хорошие грамотные технические люди ну типа меня конечно же и а как где еще у вас будет такая возможность с ними поговорить им обычно скучно там стоять и когда приходит человек который задает правильные вопросы и говорит на какие то технические темы это всегда удовольствие мы всегда говорим с удовольствием на эти темы Поэтому пользуйтесь такой возможностью, не стесняйтесь никого, когда у вас выставка в вашем городе, идите на нее и разговаривайте с этими всеми ребятами, не упускайте такой возможность. Конечно, берите маечки, футболочки, трусики, все, что там они вам выдают, не стесняйтесь, этого они будут вам говорить. Вот, дайте мне свою визитную карточку, тогда я вам, значит, возьмете этот сувенирчик у нас, этот блокнотик. Вы думаете, ну дам я им визитную карточку, потом начнут их сейлсмены приставать, звонить мне и что-то продавать. Ну начнут, ну позвонят разок. Но зато сейчас вы придете домой с конференции с полной сумкой сувениров. Дети дома встречают папу или маму. Мама пришла с конференции с подарками. Разве это плохо? Ну эти козлы сейлсмены, ну позвонят. Ну и ладно. Скажите им, что больше меня это не интересует. И не приставайте. Кстати, о визитных карточках. Ну что, мы еще сэкономили в этот раз, потому что мы уже умные. За каких-то несчастных 600 долларов вы можете на конференции купить, ну не вы, а вендор, не купить, опять же, снять, взять в аренду такую машинку, которая будет сканировать сканировать вот эти бирки, которые висят у посетителей конференции. Tag. Я не знаю, как это называется. Ну, в общем, там имя, есть такой специальный баркод бар Чтобы не брать визитки, вы сканируете это, эти же люди все зарегистрировались, вся информация, телефоны, имена, имейлы уже там есть. Чтобы не брать визитки, а так вам сразу потом присылают имейл, где все это такой списочек, упорядоченный и удобно. Но в этот раз мы решили этого не делать, хотя в Сан-Франциско мы это делали. То есть сэкономили еще кучу денег, видите, еще долларов сэкономили. вот Ну, в общем, конференция прошла нормально, не будем говорить о технике. Что мне еще понравилось. Там вот эта конференция web zero она проводится э Тимо и там ещё там одной компании, вообще компания Оралы, которая книжный известный издатель, и еще одной компании там, неважно какой. Что такое Web20 на самом деле знает очень мало людей. Ну, может быть, даже никто и не знает толком. Но это значит, что более такое user friendly, я бы сказал сайт. Это и есть Web2Zero. По крайней мере, все знают, что Web2Zero это лучше, чем Web1.0. Это точного объяснения, что это значит, нет, но когда он этот термин придумал, Web2Zero, он показал несколько примеров разных сайтов, которые он считает, что это и есть Web2Zero. Правда, потом он выпустил отдельную такую бумагу, специальную, которая продается, вернее, документ, который продается там за Сотни-три, наверное, долларов. Там несколько страничек, где он, говорят, описывает, что есть такие Web2Zero. Эту штучку не покупал. Поэтому мне очень интересует. Но книжный магазин у них там был прямо на выставке. В этом в экспо-зале. И там обычно в книжных магазинах на этих выставках скидка 30% скидка. И я там купил несколько книжек. Одна из них была Missing Manual по iPhone. Вторая Missing Manual по Your Brain, ваш мозг. Довольно хорошо оформлены обе книжки. Тем более, что я вот iPhone недавно купил. И не мешает теперь научиться, как им пользоваться. И вот что еще последнее, чтобы закончить подкаст хочу Это уже никак не связано с этой выставкой. Одним словом, выставка закончилась. Мы все собрали, свернули и уехали домой. Кстати, им конец. Последняя такая мелкая штучка. просто попалась на глаза и я ее уже пользовался. Для тех подкастеров, которые имеют iPhone. Полезная программка. Есть такая программка в App Store, она бесплатная, она называется Recorder. А, не бесплатная, она стоит 1 доллар. 99 центов, по-моему. Называется она Recorder. Довольно полезная программка, чем носить с собой блокнотики. Просто загружаешь ее на iPhone, там одна большая кнопка Record. Когда тебе умная мысль пришла, или какая-то заметочку тебе нужно сделать, просто нажимаешь на эту кнопку и просто говоришь в iPhone то, что хочешь сказать. Потом стоп, хочешь email Отправи ее тут же, вот эту свою запись. Хочешь, не отправляй, потом послушаешь. Абсолютно простая программа, удобная. Так что я вам советую. Называется Recorder. Довольно легко ее найти на Web Store. Вот, пожалуй, и все. Подсказ затянулся уже 24 минуты больше. Будьте здоровы. С вами был будам Сегодня 19 сентября 2008 года. Пока.